Примерно полчаса спустя. Фуршет в самом разгаре. За одним из высоких одноногих столиков Юнми сосредоточенно уплетает мясные закуски. Рядом с ней, чуть в стороне, тусуется Хон Ки с несколькими своими знакомыми. Юнми край уха прислушивается к их разговору, не забывая при этом вдумчиво опустошать стол. Компания Хон Ки периодически бросает на неё недоуменно-неодобрительные взгляды, Вновь возвращаясь к беседе. К столу Юнми, держа в руке узкий и высокий бокал с шампанским, подходит седовласый мужчина в светлом костюме, из нагрудного кармашка которого пижонски выглядывает уголок красного платочка. Сбоку от мужчины, уважительный отстав на пол шага, идёт его спутник, тоже в возрасте и тоже с бокалом шампанского в руках. За несколько шагов до столика седовласый мужчина с властным выражением лица останавливается, и начинает внимательно разглядывать занятую делом Юнми. Та, почувствовав на себе пристальный взгляд, перестаёт жевать и поднимает голову. Обнаружив разглядывающего её незнакомца, обегает глазами его костюм, встречается взглядом с его глазами, вежливо улыбается, наклонив голову и, выказав уважение, возвращается к еде. Похоже, несколько озадаченной равнодушной реакции на его персону Мужчина ещё несколько секунд смотрит на аппетитно жующую юнми и подходит к её столику вплотную. «Ты ведь Агдан из Фэн Энтетеймент, так?» Отрывая меня от вкусного занятия, довольно беспардонно спрашивает таращившийся на меня минуту назад незнакомый мне дядечка. «Он что, не видит, что я кушаю?» «Блин, пожрать не дадут с этими глазами, надо было в очках приходить». «Добрый вечер, Джесси торопливо проглотив толком не прожеванный кусочек мяса вежливо отвечаю ему я Да меня зовут пак Юнми я из фанмент а джесси кивает как бы подтверждая самому себе что не ошибся и задает следующий вопрос скажи ты случайно не приходила на прослушивание в вмtainмент как ты попала к господину анхону тебя нашли рекруты его агентства Пф, Что за странные вопросы? начнешь отвечать, опять говорильный будет на четверть часа. Вот-вот начнётся обещанный Айю поздравительный концерт. Пожрать не успею». «А Джасси?» – вежливым тоном спрашиваю я, при этом строго смотря на любопытного. «Мы с вами знакомы?» «Вот как? Ты меня не знаешь?» – удивляется в ответ тот, держа в правой опущенной руке бокал, а левую сунув в карман брюк. «А должен? Что его так удивило?» «Я недавно в шоу-бизнесе», – наклонив голову, вежливо отвечаю я. А Джосси секунду переваривает мою фразу, потом поднимает вверх голову и начинает смеяться. Рядом с ним вторит его смеху его спутник, но делая это уже потише и повежливей. Стараясь не выказывать лицом неудовольствия, с неодобрением смотрю на веселящихся. «Чё я такого сказал?» «Как рот не открою, все улыбаются. Тоже мне нашли развлечение» хотя мужик, который справа, кого-то мне напоминает. «Я Чосуман», отсмеявшись и опустив голову, коротко представляется седовласый. Причём делает это с нарушением общепринятых правил, опуская свою должность или род занятий. Типа «меня все знают, я так крут, что мне можно и без этого обойтись». Чёрт его знает, кто он такой. Наверное, какая-то мясная шишка, раз настолько уверен в себе. «Очень приятно, господин Чосуман», Вежливо, с небольшим поклоном отвечаю я. Меня зовут Пак Юнми, я мембер группы Корона агентства Fen Entertainment. Впрочем, вы и так это знаете. Секунду спустя добавляю я из-за стола, смотрящему на меня с улыбкой от Джесси. Ты меня не знаешь? Почему-то с удовольствием в голосе констатирует тот и, обернувшись к своему спутнику, задает вопрос, указывая на него бокалом с шампанским. А этого господина ты знаешь? Присматриваюсь к предложенному для опознания индивидууму. «Мне кажется, это господин Ким Йон Мин, президент компании SM Entertainment», говорю я, вспомнив фото из базы данных, купленной у девчонок возле агентства JYP Entertainment. «Я не ошиблась, господин?» Чо Суман и Ким Йон Мин снова негромко смеются, причём последний делает это как-то слегка напряжённо. «Да, правильно», – кивает Суманн. Это господин Йон Мин, президент компании SM Entertainment, а я Чо Су Ман, ее создатель и владелец. о, -о, -о" говорю я, поскольку нужно что-то сказать. «Очень приятно познакомиться с вами, джесси Сделав шаг вбок, чтобы стол не создавал мне помеху, кланяюсь сразу им двоим. А джесси чуть помедлив, отвечают мне небольшими кивками. «Какие у тебя привлекательные глаза, Йон Мин». Говорит Суман, вновь начиная разговор. «Это у тебя точно не линзы?» «Нет, Суман Си», – отрицаю я. «Это не линзы. Это их натуральный цвет». Суман улыбается. «Хороший цвет», – кивает он. «Видный со сцены». «Так ты мне не ответила, как оказалось в фэн-энтетеймент», – напоминает он о своем вопросе. «Ты мне расскажешь об этом?» «Это не короткая история», – мысленно вздохнув про себя, предупреждаю я. «У нас есть время», – говорит Суман. С сожалением бросаю взгляд на мясное ассорти, которая похоже, прикончит мне не судьба. В этот момент подваливает Хонки здороваться с дедушкой. Сзади за ним его друзья. Видно, сделали паузу в своём трюпе и, наконец, заметили появление рядом с ними высоких лиц. Закончив отвечать на приветствие, Суман вновь поворачивается ко мне. В глазах его вопрос. «Всё началось с того момента с Абоним». Набрав побольше воздуха в грудь, начинаю я, поняв, что от рассказа мне не отвертеться, когда я решила стать звездой эстрады. Вижу, что многие в компании Хонки после моих слов с иронией улыбаются, но Суман серьёзно смотрит на меня. Рассказываю про начало. Про пинок, который получил, будучи неоценён первым коллективом, в который я припёрся. Про то, как выдавая себя за американку, нашёл другую группу. Как записывал с ними песню, как снимал клип. Как совершенно неожиданно нам свалился на голову билборд. Историю про то, как я поссорился с парнями, я опустил. Просто сказал, что у нас были разногласия при определении долей участия в момент заключения контракта, поскольку не петь, не танцевать я на тот момент не умел. Вполне правдоподобно для тех, кто не знает правды. А знать её никому и не надо. А потом... После обсуждения условий я подписала с господином Санхёном контракт на дальнейшую совместную деятельность. Заканчиваю я своё повествование. Пробегаю глазами по придвинувшимся ближе ко мне слушателям, отмечая выражение недоверия на их лицах. Прямо сюжет для Дорамы, резюмирует Суман, похоже, высказывая общее впечатление. Так всё и было. У полицейских есть фраза «врёт, как очевидец, сабаним», отвечаю я. Но всё, что я рассказала, я видела своими глазами. Возможно, кто-то может рассказать об этом иначе, но у меня такая версия событий». Чуть наклонив голову к плечу, ожидаю ответа на свои слова. «Хмм», – мыкает с ума, наценивающее смотря на меня. «Мне кажется, вероятность правдивости твоей версии очень высока, хотя она действительно выглядит словно середина дарамы о школьной жизни. И каковы теперь твои дальнейшие планы?» после того, как ты заключила контракт с агентством. «Планы у меня просты и незамысловаты, Сабаним», – улыбаясь, отвечаю я. «Мой план – покорить мир, стать суперзвездой. Эстрады, а если получится, то и кино». «Ого!» – восклицает Суман, все остальные, улыбаясь, переглядываются. «Хороший, понятный план!» – одобряет услышанная Суман и добавляет. «Но это, так сказать, общая концепция». Для её воплощения в жизнь тебе потребуется выполнить множество более мелких пунктов и подпунктов. Причём сделать это нужно будет в правильном порядке. И каждый из них в своё точное время, не совершив при этом ни одной ошибки. В Корее никому ещё такое не удалось. Даже SNSD так и не смогли до конца добиться поставленной цели. Хотя на их успех работало множество людей. «Ты же говоришь так, словно уже всё решено, и это для тебя лишь вопрос времени». Или ты точно знаешь, как это сделать?» А Джоси с интересом смотрит на меня, ожидая ответа. «Да», – киваю я ему и увожу разговор в сторону, чтобы не углубляться в подробности моего плана и ничего на ходу не придумывать. «Мне кажется, что проблемы у SNSD в Америке возникли из-за того, что люди, которые организовывали их турне, не очень представляли, куда они на самом деле едут. Их неправильно спозиционировали». «Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Дружно выдыхают на мои слова присутствующие, и тут я вспоминаю, что IU и SNSD – это SM Entertainment, а Чо Суман – создатель и владелец этого агентства. Блин, вот чё мне было не промолчать. Воистину, язык мой враг мой. Простите, Сабаним, начинаю каяться я. Я забыла, что это группа вашего агентства. Я никак не хотела обидеть вас, простите. Кланяюсь, пытаясь сделать как можно более виноватый вид. Неудобно. Пригласили в гости, а я критикой хозяев занялся. Чо Суман таращится на меня, вид у него озадаченно изумлённый. Президент агентства, напротив, поджал губы и взгляд у него очень неодобрительный. «Простите!» – ещё раз извиняюсь я и кланяюсь, думая о том, что лучше бы я остался в общаге. Опять сен бухтеть будет. «И что же было неправильно в их концепте?» – спрашивает Чо Суман, предварительно посмотрев на Ким Йон-Мина а потом переведя взгляд на меня. Соображаю, как вести себя дальше. Можно сказать какую-нибудь глупость, с девочки какой спрос. Ну а можно сказать как есть, показав свои умственные способности. Чё суман, владелец агентства. Мало ли как судьба дальше сложится. Может, что нибудь замутить совместное придётся. Сабаним, говорю я, решив показать, что я не дурак. На мой взгляд, основная ошибочность концепта заключается в выборе возраста потребительской аудитории. Всем известно, что кореянки из-за генетических особенностей нации дольше выглядят моложе своего реального возраста. Успехи нашей косметической промышленности и усилия пластических хирургов сдвигают зрительный образ айдола ещё больше влево в сторону юности. Хоть участницы SNSD уже достаточно взрослые девушки, все они выглядят как тинейджеры. Вот тут и возникает проблема. Для американских школьников участницы выглядят как школьницы, но они не школьницы. Поскольку они старше их, то их поведение все-таки где-то отличается от поведения тинейджеров. И американские подростки это считывают на подсознательном уровне, тем самым исключая их из группы своих. Чувствуют, что это притворяющиеся взрослые. А у взрослых зрителей другая проблема. В Америке усиленно борются с харассментом и педофилией, И заявить взрослому совершеннолетнему американскому мужчине, что ему нравятся несовершеннолетние корейские школьницы, это значит сразу вызвать неодобрение у окружающих. Про него могут подумать, что он извращенец. Никому такое не надо. А американки тоже в поклонницы группы набиваться не станут. Кореянки ухоженнее, страннее и красивее их. Я была там, я знаю. Женщины конкуренток не любят с абоним. Впрочем, как и мужчины. Закончив достаточно длинный монолог, смотрю на собеседника. Тот стоит, опустив голову с задумчивым видом, смотря мимо меня, обдумывая услышанное. Остальные присутствующие, некоторые даже приоткрыв рот, смотрят на него, ждут вердикта главного. «Хочешь сказать, что если бы сделали образ более взрослым, а аудитория у группы бы увеличилась?» Не став затягиваться размышлениями, спрашивает у меня Суман. «Вряд ли бы это помогло с аваним». Говорю я, и заметив, что президент SM Entertainment стал зело крепко серьезен и хмур, решаю разрядить ставшим слишком серьезным разговор шуткой. В Америке другие стандарты женской красоты. Там у них негритянки, латинки и мексиканки. Женщины все крупные, крепкие, с большими бедрами. А что у нас? Вот SNSD. 9 красивых лиц, 9 пар длинных ног, 9 накачанных попок и нет ни одной задницы, за которую бы хотелось ухватиться. После моих слов наступает полная тишина. Замерев, народ смотрит на меня, похоже, перестав дышать. «Я не о своих желаниях говорю. Я ставлю себя на место американских мужчин и смотрю их глазами», говорю я очень удивлённому суману, тоже вместе со всеми глазеющим на меня. А то, мало ли, вдруг кто чего подумает. А про СНСД я душой не покривил. «Всю правду сказал. Хвататься там не за что, одни кости». Сложно представить, что негры западут на этот суповой набор, сделав их центром своих сексуальных фантазий. Негритянки в Америке с такими задами ходят, что кажется, ладонью хлопнешь – звон пойдёт. Не, и на суповой набор, конечно, найдутся свои извращенцы, но кассу они не сделают. Однако, выйдя из тупора, качает головой Чосуман. Не ожидал столь смелых суждений от начинающего айдола. Простите, Сабаним, если мои слова вас как-то задели. Наклонив голову, извиняюсь я. Но я сказала так, как думаю. Но что-то в этом есть, кивнув, признаёт Чо Суман и добавляет. Нужно будет обдумать это более подробно. Окружающие расслабляются. Да, Айю, что там у тебя? Прости, что сразу не заметил, произносит Суман, смотря куда-то за меня. Оборачиваюсь. Сзади меня стоит Аю, держав поднятой руке у правого плеча тонкую коробочку CD-проигрывателя. «Я хотела пригласить всех смотреть концерт», – говорит она, «но Юнми так интересно рассказывала, что я заслушалась Сабаним». «Сабаним!» Юнми подарила мне песню. Я не удержалась, взяла послушать. Мне понравилось. Звучит романтично. «Ты подарила Ай ю песню?» – удивляется Суман, смотря на меня. «Да», – киваю я. «Она на французском. Я надеялась, что раз в Корее год Франции – Айю сан сможет её где-нибудь исполнить. На каком-нибудь совместном мероприятии с французами, например. Чо Суман молча кивает, похоже, что-то соображая. Это потенциальный хит с Абоним. Начинаю быстро говорить я, желая сформировать серьёзное отношение к моему подарку. При правильном применении и в умелых руках он может наделать дело в европейских чартах. У Айю всё для этого есть. И президент сан согласился на то, чтобы отдать хит в другое агентство? С сильным недоверием в голосе спрашивает у меня Суман. «Я обладаю даром убеждения», – объясняю я, делая при этом себе не знаю уж насколько сомнительную рекламу. «И потом это подарок. Я хотела сделать Айю хороший подарок. Я передаю ей все права на сингл. За мной остаётся только авторство. Его, как вы знаете, передать нельзя». «Почему ты думаешь, что это хит?» – получаю я следующий вопрос. «Хребтом чувствую сабаним с улыбкой отвечаю я. Так же, как с теми двумя хитами, что не попали в билборд, уточняют у меня. Ну, сабаним, надуваю я губы. Две недели, разве это срок для билборд? И потом, когда я это обещала, тогда стояла совсем другая задача. Тогда нужно было удержать школьников от неоправданных шагов. То есть ты осознанно вводила всех в заблуждение? Удивленно уточняет Суман. Выбора особо не было, вздохнув, поясняю я причину своего поступка. Врачи посоветовали эту идею буквально накануне, и как-то её развернуть в удобное для себя положение времени у меня уже не было. И президент Сэн был в курсе всего происходящего? Всё так же недоверчиво интересуется Суман. Да, кивая подтверждаю я, мы всё это с ним обсуждали. Похоже, в фэн-энтетеймент жизнь идёт очень интересно. Чуть качая головой, задумчиво делает вывод, что суман, подводя итог услышанному. «Господин президент, концерт!» – поднимает вверх руку Айю, напоминая о себе. «О, прости, Айю!» – говорит Суман. «Неожиданно интересный разговор получился». «Конечно, давайте пойдем, артисты ждут». «Пожалуйста, пойдемте все за мной в зал!» – приглашает всех присутствующих аю «Я покажу вам дорогу!» Народ, переговариваясь, собирается вокруг именинницы. Собираясь следовать за ней, я с сожалением кину взгляд на так и не съеденное мясо, тоже иду к ним».